— Ну, хорошо. Давайте поговорим о Юре Палче. У вас с ним были хорошие отношения? — Ну, дружеские, — подумал, — ответила я. — Ни ссор, ни конфликтов. Может, и было чего, но отношения все равно оставались дружеские. — Понятно. А зачем он вас во вторник искал? — Понятия не имею.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 двумя здоровенными жестяными банками из-под томатной пасты служившими пепельницы но чего мент спрашивал с кем палыч ссорился и кому ключи доверял